Будущее должны строить люди, незапятнанные прошлым. Новая большая государственная правда обязана базироваться на прочной основе, не подверженной политическим толчкам. XX век рационально предполагал в качестве фундамента науку. В глазах общества учёные обладали решающим достоинством честностью, а также искренностью, порядочность, правдолюбие.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 Де харадочной искал нового культа. Наука подходила по всем статьям. Она сочетала в себе объективность истины с непонятностью её выражения. Только посвящённые в таинство могут служить науке в её храмах, например, в синхрофазотронах. Наука казалась тем долгожданным рычагом, который перевернёт советское общество и превратит его в утопию, построенную, естественно, на базе точных знаний. Я существетвиковую мечту человечества несобнительные портработники, а учёные, люди будущего. Они, как солдаты или спортсмены, стали представлять силу и здоровье нации. Результаты не заставили себя ждать. В первые советские физики стали получать Нобелевские премии: 1958, 1962, 1964 годы. Была реабилитирована кибернетика.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 Подвык принимался на веру. Собственно, именно из-за эзотерического характера науки главным в образе учёного становились внешние детали. Например, такие: положительный физик поёт под гитару, танцует твист, пьёт водку, имеет любовницу, мучится различными проблемами, дерзает, борется, профессионально бьёт по морде от третьего физика, а в свободное время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 а сам факт его существования. Плазма очень хитрый газ. Плохо слушается нас. Хороша ты с маслом каша. Холодна ты плазма наша. То существует непонебрацкое отношение к тайнам природы, но ещё важнее, что юмор поднимал учёных над толпой. Они трудились, шутя. Пафос плохо сочетается со смехом. Смех уничтожает патетику. Герои могут смеяться, но лишь отдыхая от поды. А вот учёным шестидесятых смех не мешал. Напротив, он подчёркивал, что труд им не в тягость. Жертва, которую они приносили на алтарь науки, была сладка и желанна. Традиции предписывали подвигу мученический характер. Она утверждала, что к звёздам можно попасть только через тернии. Но новые герои смещали акценты с результата на процесс. Наука прекрасна сама по себе. даже без славы и зарплаты учёные считались привилегированным сословием и их привилегией был творческий труд страна с завистью следила за людьми наслаждающимися своей работой жильцы науки отправляли свой культ с радостным смехом учёные стали не просто героями общественное мнение превратило их в аристократов духа столпоем их связывали лишь человеческие слабости взвеств. Наука становилась орденом, слившим цель со средством в единый творческий порыв. Царство науки казалось тем самым алюминиевым дворцом, в который звал Чернышевский. Числівчики, прописанные в этом дворце, жили уже при коммунизме, который они построили для себя без крови, жертв и демагоги. Шутя. От каждого по способностям, каждому по потребностям. За стехали почттительные, но сторонние поклонники, видя в учёных новый тип личности, личность, освобождённая от корыстолюбия и страха, творческую, полноценную и гармоничную твист. То есть именно такую, какой её рисовал моральный кодекс строителя коммунизма. Как любой миф, миф о науке, выдавая желаемое за действительное, немало сделал, чтобы превратить действительное в желаемое.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 генетику, которая исправит дурную наследственность. Учёные должны прийти на смену политикам. Точной науки заменят приблизительную идеологию. Технократия вместо партократии поведёт страну к утопии, потому что в её руках таблица умножения. Естественно, что нагляднее и доступнее всего создавала и обслуживала миф о науке, как бы специально для этого придуманная фантастика.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 Появилась другая книга Стругацких Понедельник начинается в субботу. В ней уже не осталось и следа туповатых учёных, дисциплинированно цитирующих правду будущего. Новые герои Стругацких полностью соответствуют бородатым кумирам шестидесятых годов. Они погружаются в весёлую кутерьму науки с пылом молодых энтузиастов. Никто из них не осмелится встать в позу, чтобы произнести монолог о величии своих дел.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 И не в последнюю очередь, на самих учёных, которые естественно изрядно потешались над неуёмными адептами новой веры. Ведь учёные часто действительно занимались наукой, и работа их бывала творческой. И при этом учёные были самой свободной частью советского общества. Научным работникам для того, чтобы трудиться успешно и продуктивно, нужно гораздо больше интеллектуальной свободы и политических прав.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 и не имели права пренебрегать её возможностями научная интеллигенция явочным порядком реализовывала запретные для других конституционные свободы когда в 1966 году в цка было направлено письмо об опасности реабилитации сталина под ним стояли подписи крупнейших учёных страны копицы арцимович лентовиче сахарова тамма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 превращали их в элиту, противопоставленную и политикам, и военным, и просто обывателям. Социальная пирамида должна была перестроиться так, чтобы наверху её оказались аристократы духа. Государственная логика вынуждала учёных принять роль пасторя. Они знали, что надо делать, и могли доказать, почему надо делать именно так. Но доказать на своём языке, языке авгуров, понятном только им. Неразумная толпа с восторгом взирала на храм науки, пока таинства совершались внутри него. Учёные не могли не вмешиваться в дела общества, но когда вмешивались, они переставали быть учёными, становились диссидентами. Их тайное жреческое служение делалось явным. Когда наука говорила о нравственности, она профанировала свой культ, низводя его до общепонятных тезисов.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 партия увидела в ней средство шантажа война, в которой одна сторона располагала логикой, а вторая грубой силой, оказалась бесперспективной для противников. Гражданские тенденции в советской науке искореняли вместе с наукой. Жорес Медведев вспоминает, что после Праги, в связи с политически неправильными настроениями учёных, в Обнинске был ликвидирован теоретический отдел института ядерной энергии.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 и кукурузу и изобилие и коммунизм который был всё ещё на горизонте абстрактное знание терпели пока оно было знаменем эпохи но когда сами физики захотели спуститься с империи чтобы заняться чёрной работой государственного строительства общество увидело в них равных перед равным стесняться не стоило раз учёные опустились до реальности реальность может за себя постоять Когда физики перестали шутить, с ними перестали считаться. Всё это означало, что спор между физиками и лириками вступал в новую фазу. Научные метафоры питали поэзию, она училась рифмовать элементарные частицы. Но за всем этим стоял храм нечувственной, голой абстракции. Эпоха воспринимала науку поэтически, но только потому, что сама наука казалась цитаделью трезвой прозы.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 слишком праздничным был дух свободного творческого труда. Храмы науки с их выставками нонконформистов, с песнями бородатых бардов, с невиданным раньше весёлым обходом превратились в музеи. Но именно в них выросла слегка самоуверенная ироничная элита. Научная религия потеряла своих адептов. Общество разочаровалось ещё в одном мифе, но привилегированное учёное сословие осталось осталось, чтобы лилеить свои привилегии. Помните, что 2жды 2 4.